Перед экспедицией в кан рой он выкрасил в белый цвет, чтобы походить на почтенного ак а по возвращении в лоно цивилизации — сбрил. Но этим перемены во внешности не исчерпались. Для соответствия офицерскому званию пришлось остричь волосы и подровнять усы. Ну и, естественно, поменять всю одежду. Полный комплект обмундирования — новоиспеченному прапорщику преподнес подарок доктор Прохор Антонович. У него как раз скончался один пациент, штабс-капитан того же полка и схожий с Никитином комплекцией. Довольно было поменять ипполеты. На них-то Олег Львович в основном и поглядывал, отвлекаясь мыслью от настоящего в минувшее. Точно в таком же чине он был на Бородинском поле, шестнадцатилетним мальчишкой. Вот планета свершила 30 оборотов вокруг светила, и все вернулось в прежнюю точку орбиты. Такой же наряд, та же стянутая мундиром фигура, и даже худое с тонкими усишками лицо, если не приглядываться, почти такое же. Оболочка изменилась мало, да начинка вся другая. Однако стоило шагнуть к зеркалу ближе, и становилось понятно, что прапорщик-то...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 В он, наверное, смотрелся бы лучше, но старое совсем истрепалось, а новое еще не сшито. Необычность поведения Никитина объяснялась двумя страхами, не оставлявшими его со вчерашнего дня, с того момента, как пришло письмо от Алины. Узнает ли она его? Ведь столько лет. И узнает ли ее он? Последний раз он видал ее девочкой.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 Возвращение в Петербург именно 14 декабря 1825 года. Встреча в лесу с тигром-людоедом. Всего не перечислить. Играть в карты и прочие игры или тянуть жребий Олег Львович зарекся еще в юности. Исход можно было предсказать заранее. Но явную нерасположенность фортуны он находил совершенно справедливой. Пусть она помогает слабым, а человек сильно обязан управляться и без ее подачек. Ведь достиг же Никитин почтенного возраста 46 лет, и ничего, жив. Он по праву считал себя человеком исключительной жизненной цепкости. С этакими зигзагами другой 50 или сто раз отдал бы Господу душу. А Олег Львович своей разлучиться с телом пока не допустил.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 Умный человек всегда найдет способ обойти преграду и продолжить свой путь. К античным стоикам всегда готовым погибнуть во имя непреклонности, Олег Львович относился с неодобрением. Кабы была возможность, он сказал бы Сим Зенонам «Не стойте на месте, стойки Шевелитесь! Помереть с достоинством — штука нехитрая, вы лучше сумеете достойно победить!» Третье.